Глава тридцатая. Александра. Предложение Артема подвести меня до дома немного выбило из колеи. После недавнего разговора я чувствовала себя эхм, такой вдохновленной, что ли. Тянула к Кутузову с невероятной силой. Но ведь я для него Саша, а не Ангелина. Это что получается? Он в полшаге от измены мне с... со мной? Бред! «Фу, нельзя! Плохая Саша!» А еще эти кать-нади чуть взглядами не расчленили, провожая нас с Артемом до двери многозначительным недовольным сопением. Спину жгло от их сверлящего внимания, а пятая точка подгорала из-за страха остаться с Кутузовым наедине. Пока в лифте ехали, чуть не заскулило. Замкнутое пространство, явно озадаченный, ну или озабоченный босс и его запах, который действовал на меня странным образом. И все это в тягучем молчании. А Темочка, гад такой, одним лишь взглядом говорил и обещал больше, чем мог вспомнить мой мозг из калейдоскопа событий недавнего отпуска. Ситуацию спасла Дашка. Уже выходя из офисного здания, я услышала трель своего мобильника и, помахав Кутузову сначала рукой, потом ненавистным шиньоном, направилась быстрым шагом в противоположную от парковки сторону. — Привет, Саш! — поприветствовала подруга и, помявшись, выпалила. — Камилла сказала, тебя приняли на работу. Предлагаю отметить это дело в кафе. — До скольки ты сегодня работаешь? Я как раз сейчас недалеко, и... — Прости, Даш, сил нет! — скуксившись, заныла я, и, прицикнув языком, заворчала. «Не знаю, что именно рассказала тебе Камилла, но с боссом мне не особо повезло. Кабелина и типичный зазнавшийся мажор. Гад такой. Развел цветник, с бабами разобраться не может, а меня на амбразуру». Топчасть во время разговора на одном месте повернулась в сторону входа в бизнес-центр и чуть не заорала от неожиданности. Кутузов стоял совсем близко и, прищурившись, ждал, когда я завершу свой звонок. «Вы охренели так подкрадываться?» Прикрыв динамик рукой, взвизгнула я и, закатив глаза, проворчала. «Извините, но зачем так пугать? Вы что-то хотели?» «Домой тебя доставить? Ты же устала!» С трудом скрывая улыбку, хмыкнул босс и, сунув руки в карман и брюк, добавил хриплым голосом. «А вообще, я ведь гадка кобели-мажор! Где хочу, там и стою!» «Не надо меня домой доставлять!» фыркнула я, и, пытаясь придумать вескую причину, ляпнула. — Свидание у меня. Жених ждет. Так что... Вот уж ляпнула, так ляпнула. У Артема дернулся глаз, а челюсти резко сжались, выгуливая напрягшиеся жевалки. Прищурившись, он прошелся хозяйским, гаско-кобелиным взглядом по моему телу и, раздувая ноздри, пророкотал. — Жених, говоришь? И давно вы встречаетесь? «А какое ваше мажорское...» «Ой, простите, начальственное дело!» Огрызнулась я и, постукивая носком туфельки по тротуарной плитке, дополнила. «На работе это никаким образом не отразится. Так в чем проблема?» «До завтра, Сашенька!» После длительного и напряженного молчания притворно-ласково проворковал Артем и, крутанувшись на пятках, пошел в сторону служебной стоянки. — Всего хорошего, Кутузов! — буркнула я и, вспомнив о прерванном разговоре, чертыхнулась. — Дашь, ты еще там? Прости, у меня тут... — Шутишь? — перебив, хохотнула Дашка. — Чтоб я такое шоу пропустила! Пипец у вас рабочие отношения! Искры так и летят, даже на расстоянии чувствуются. — Так где встретимся? — вздохнула я и, стараясь увильнуть от неудобной темы, предупредила. Я ненадолго. Устала, а еще вечером предстоит поработать над <coughs> новым проектом. Названная Дашкой кафе оказалось совсем недалеко. Я с удовольствием прогулялась пешком. Как раз немного успокоилась и подумала. Ругала себя за слишком резкую реакцию и не понимала, с чего вдруг позволила Кутузову втянуть себя в позорную перепалку. Неужели и правда искры, будь они неладны? Не хватало еще влюбиться в этого нахала. С гормонами я уж как-нибудь договорюсь, особенно если в следующий визит к репродуктологу удастся забеременеть. А вот любовь в мои планы пока никак не вписывалась. Дашка сидела за дальним столиком и, постукивая пальцами по столу, загадочно улыбалась. Мое появление проигнорировала, а когда я устроилась напротив, и вовсе не узнала. «Ну еще бы!» Они с Камилой, ну, очень постарались, чтобы меня даже родная мать не узнала, оправдывая это все корпоративным стилем. А на деле только сейчас дошло. Ох, и мымры! Что-то мне подсказывает, что подружки много чего не договаривали, превращая меня в весьма спорную бизнес-леди. Девушка тут занята, недовольно буркнула Дашка, но, вскинув на меня, рассеянный взгляд, усмехнулась. «А, Саш, это ты! Прости, я задумалась!» «Задумалась или что-то задумала?» Пророкотала я и, подавшись вперед, предупреждающе зашипела. «Вы что, скамилы, за моей спиной затеяли, а? Откуда знаете моего нового босса?» «Ты что-то совсем исхудала!» Приложив ладони к щекам, защебетала эта интриганка и, прицыкнув языком, вздохнула. «Не жрешь ни черта!» Уже и по фигуре заметно, и мозг, кажется, усыхает. Несешь хрень голимую, и... Я пошла. Пристав, буркнула я, но Дашка подалась вперед и ухватила меня за руку. Ну ты чего, обиделась? Знать не знаю твоего, кто он, кстати. И ничего мы не затевали, девственностью своей клянусь. О как! Я даже опешила и, плюхнувшись обратно на стол, похлопала ресницами. Ты все еще девица, что ли? 50 на 50, покраснев, отозвалась Даша, и словив мой шокированный взгляд, развела руками. Да не помню я, малость не в себе была. 50 на 50, говоришь, намекая на зыбкую клятву, зашипела я. Саш, я что тебя позвала-то? не обращая внимания на мое кипение, затараторила подруга, и, подав знак официантке, продолжила: У меня две новости: хорошая и «Давай с выдохнул выдохнула я, понимая, что напирать бесполезно. «Сегодня ты меня угощаешь», — торжественно сообщила Даша. И, выхватив меню у подошедшей к нам девушки, предупредила. «Устроим пир, и венца чуток не помешает». «С чего это вдруг? Ты забыла, что я на мели?» — проблеила я, начиная тихо охреневать от ее наглости. «Уже нет». Мурлыкнула она и, выудив из сумки свой телефон, едва слышно забормотала. «Подожди, сейчас найду, где это...» «А, вот!» Протянула мне свой мобильник, а сама принялась деловито листать меню. Поначалу я даже не поняла, а потом «как?» «Поняла?» На экране Дашкиного телефона красовался просто наишикарнейший сайт. Потрясающие переходы, спецэффекты, графика, сочное оформление. Но главное, с грамотно обработанных фотографий на меня смотрела собственно я, раскрепощенная, роковая, соблазнительная, просто р какая. Дашка! Охнула я восхищенно и, прикусив нижнюю губу, уточнила. Это тот самый сайт? Уже готов, да? Постой! Не поняла, а почему тогда я плачу за ужин? Я так понимаю, теперь мне надо почку продать, чтобы выкупить эту красоту? — Неа, — поникла Дашка и, тяжко вздохнув, поделилась. — В этом-то и есть плохая новость. Прошлепали мы твой сайт, слишком долго думали и сегодня его перекупили. — И? — расстроенно выдавила я, мысленно проклиная себя за нерешительность. — Ведь там же я и мои идеи по бизнесу и... Вот зря сомневалась. Классный сайт. Блин, как обидно!» Дашка чиркнула что-то на салфетке и, протянув ее, мне вкратчиво пояснила. «Мы бы все равно не смогли перебить цену. Но тут такое дело. Покупатель попросил оставить в оформлении все твои фотки. Готов выкупить вместе с правом на коммерческое использование. Решение за тобой». «Облезет!» Скрестив руки на груди, буркнула я. Искосив взгляд на подсунутую Дашкой салфеточку, заворчала. — А это что, цена за крыло подержанного Боинга? — Не-а. Дашка расплылась в широкой улыбке и, поиграв бровками, мурлыкнула. — Сумма компенсации, предложенная новым владельцем сайта, за твои фотки. Недовольно посопев, я продвинула салфетку ближе и, еще раз вглядевшись в цифры, выпалила почти в унисон с греющей ушей официанткой. Ни хрена себе компенсация.